Глава третья Утром на свежую голову я проанализировал свои вчерашние слова и поступки. Выводы оказались не самыми лестными. Впрочем, можно сделать себе скидку на бессонную ночь и суетную дорогу. Да и о том, что едва не получил мини-багром в голову, тоже не стоит забывать. Крепкий сон и хорошая гостиница с неплохим обслуживанием тоже повлияли на мое мировоззрение и смягчили особо острые суждения. Ну а вкусный завтрак, который расторопная горничная накрыла в номере, окончательно примирил с реальностью. Разделив со мной трапезу, Леонард Силыч снова отправился на боковую, причем спал он в специальной корзинке для домашних питомцев. Правда, для здоровенного кота она оказалась маловатой, но он все же уместился. За корзинку и право усатого находиться в гостинице пришлось доплатить, а также пообещать возместить ущерб имуществу, в случае если мой друг поведет себя неадекватно. Ничего, вчера он принес столько пользы, что не жалко и потратиться. Хотя завтрак Леонардо Силча стоил не меньше моего, а может и больше, чека я не видел, потому что сумму тут же записали на мой счет». Благодаря удачно сложившемуся утру в полицейское управление я явился во вполне миролюбивом настроении. Но сразу войти в здание мне не дали. От угла дома шустрой мышью метнулся мелкий пацан в драной шубейке и хрипло спросил «Вы будете господин Силаев?» С утра вроде был, надеюсь, что и дальше буду. С улыбкой ответил я чумазому посланнику, сжимавшему в ладошке сложенную бумажку. «Вам велели передать записку» приосанившись, заявил новый помощник чижа. В том, что мой воспитанник успел окучить как минимум дюжину таких сорванцов, можно не сомневаться. И тут наверняка сработали даже не деньги, а особые отношения и верные слова. «Передавай», — клевелели. Парнишка хитро прищурился, явно намереваясь сначала получить вознаграждение, но затем переборол себя и сунул мне записку. «Получите». Благодарствую, молодой человек, сдерживая улыбку, кивнул я мальцу и щелчком подбросил монету в его сторону. Мальчишка ловко схватил ее, а когда увидел, что это серебряный рубль, застыл соляным столбом. В таком виде я и оставил его, войдя в управу. Записка не была особо информативной. Там значился только адрес, но на большее я и не рассчитывал, потому что сам дал помощнику строгие инструкции. Полицейские внутри управы встретили меня настороженно. Полицмейстера на службе еще не было, и чтобы иметь место для ожидания и работы, я попросил хмурого заместителя снова выделить мне помещение. В этот раз использовал вежливые обороты. Как оказалось, в просьбах не было никакой необходимости, причем ни сегодня, ни вчера, потому как кабинет, в котором я переодевался перед стычкой с домовым, и без того был закреплен за моим предшественником. Не будь я так взвинчен, понял бы это из заговорок напуганных моим напором полицейских. Мало того, в кабинете меня ожидала осиротевшая следственная группа. А ведь наместник упоминал о людях, отправленных с его человеком. Впрочем, следственной группой двое мужчин, вскочивших на ноги при моем появлении, могли называться лишь с большой натяжкой. Один — типичный шпик, а второй — дуболом с отражающимися на лице замашками маньяка. Впрочем, у этих персонажей можно использовать по назначению, особенно шпика. Но пока я не разобрался с сутью дела, выпроводил их из кабинета, чтобы не мешали, а сам занялся разбором бумаг. К моему удивлению и радости, в комнате имелся даже несгораемый шкаф, в котором сбереглись заметки Бобровы. Через пять минут радость немного угасла, потому что в документах не нашлось ничего нового, пришлось идти к местному архивариусу и требовать протокол с места убийства заместителя полицмейстера. Как я и предполагал, ни о каких дырках в стенах там не было сказано. Но в отличие от отчета Боброва, полицейский следователь отметил их отсутствие. А что это могло значить? Как минимум, сей факт допускал возможность перевести объявленного в розыск казака Сахаляра из подозреваемых в свидетели. А живой свидетель в таком странном деле... Очень серьезный козырь. Правда его еще найти нужно. Уверен, местные пытались. Оставалось надеяться, что заходили они не с той стороны. Закончив с разбором бумаг, я достал карманные часы и увидел, что время подходит к обеду. Впрочем, это не значило, что скоро меня ждет сытная трапеза. Именно полдень был выбран как время для встречи с Осипом. Вызвав дежурного полицейского, я узнал, что мой давишний проводник по-прежнему прикреплен за мной вместе с пролеткой. Спохватившись, я поинтересовался именем временного помощника. «Здравия желаю вашего высокоблагородие поприветствовал меня городовой, когда я подошел к уже запряженной пролетке во дворе полицейского управления. Он выскочил из небольшого домика, прислонившегося к большой конюшне. Судя по крошкам на мундире и не совсем внятной речи, Мое появление прервало обеденную трапезу. «Ничего. Думаю, через часик сумею реабилитироваться в глазах служивого». «Добрый день, Артемий Данилович». Полицейский на мгновение замер, но тут же пришел в себя. Явно успел сделать какие-то выводы о моей персоне и решил не удивляться. «Куда, извольте?» «Вам известна улица Еловая?» «Конечно. Это северная окраина». Район не самый благополучный, ну и не такой уж опасный. Ну, тогда выдвигаемся. Точный адрес назову на месте. Легкий налет конспирации явно озадачил полицейского, но задавать лишние вопросы он не решился. Район действительно выглядел непрезентабельно. Изредная часть домов вообще запущена, и это явно стало причиной выбора Осипа. Нужный дом мы нашли исключительно благодаря математическим расчетам на основе нумерации соседних зданий. Это была полуразвалившаяся изба с заросшим прошлогодним бурьяном двором. Оставив коляску на некотором удалении, я подошел к перекошенной калитке и постучал по серым от времени доскам на балдашником трости. Из дома послышался тихий свист. Значит, все в порядке. Калитка была приоткрыта ровно настолько, чтобы можно было пройти бочком. В сам дом я заходить не стал. В тени дверного проема уже появилась фигура чужа, невидимая с улицы. «Как дела?» — тихо спросил я. «Все в порядке, командир. Связи наладил, за улицей сейчас смотрят трое пацанов. Ребята шустрые и сообразительные». «Что узнал?» «Пока не так уж много», — с недовольством в голосе ответил мой помощник. «Обстановка в городе странная. Вроде и творится, черт знает что, и народ напряжен» но при этом все стараются делать вид, будто ничего кого не происходит. Ничего важного вызнать пока не удалось. Вечером пойду к местным Иванам. Может, там что интересное расскажут. Инквизиторы из города уехали, но говорят, что в монастыре остались два монаха из пришлых, и на обычных богомольцев они не очень-то похожи. Хорошо, кивнул я, признавая то, что на получение важной информации за такое короткое время действительно особых шансов не было. Постарайся узнать, что в городе говорят о неком Эргисе Даниловиче Сомове. Это беглый казак-сахаляр из городового казачьего полка. А еще узнай, есть ли поблизости какой авторитетный шаман из местных. Может, письмена на теле что-то значит. Я наведаюсь к инквизиторам, но и местных сбрасывать со счетов не следует. Сделаю, командир. Ладно, на этом все. Береги себя и постарайся не делать глупостей. Стараюсь. с несвойственной его возрасту серьезностью ответил Чиш и протянул мне записку. «В ней наверняка указан адрес нашей следующей полуденной встречи в таком же запущенном месте. Так как эта информация на данный момент была только у нас двоих, можно рассчитывать пусть и на минимальную, но секретность». «Я покинул заброшенный двор вполне открыто, а Чиш уберется оттуда с максимальными предосторожностями» что для него не так уж сложно. При моем приближении сидевший в коляске полицейский сделал вид, что попросту скучает и даже подремывает. Но что-то мне подсказывало, что минуту назад он, вытянув шею как суслик, пытался рассмотреть происходящее во дворе. Уже далеко не юноша, а такой любопытный. «Отвезите-ка меня, Артемий Данилович, в хороший кабак. Пора бы пообедать». Этому мигом обрадовался городовой, явно уловив намек на то, что и его желудок разносулы не обойдут стороной. Так оно и вышло, но обедали мы, конечно же, за разными столами. Сытная и неспешная трапеза позволила мне обдумать ситуацию и чуть подкорректировать планы. Для начала все же стоит явиться к губернатору, иначе он может усмотреть в промедлении неуважение к его важной персоне. «А зачем мне неприятности еще и с этим местным чиновником? Хватит одного полицмейстера». Увы, представиться губернатору не удалось. В администрации сказали, что начальство отсутствует, но секретарь тут же попросил подождать пару минут. Судя по всему, он отправился общаться с губернатором по телефону. «Очень скоро я получил устное приглашение на ужин в особняк губернаторской четы к семи вечера». Не скажу, что это будет самая полезная трата времени для расследования, но идти все равно придется, а пока вернусь к изначальной задумке. Теперь мой путь лежал в Якутскую крепость, которую с военным гарнизоном делил штаб Якутского городового полка. Крепость удивила меня. Стены оказались деревянными, почти как во времена Киевской Руси, и никаких тебе равелинов и бастионов, с другой стороны. Якутск в последние пару сотен лет никто даже не думал штурмовать по всем правилам современных войн. А от вспышек недовольства слабо вооруженных и не очень-то организованных северных народов спасали и такие стены. У входа нас остановили постовые в казачьей форме. Они же и вызвали Харунжева, который, проверив мои документы, козырнул и пригласил пройти следом за ним. Коляска с полицейским ожидаемо остались снаружи. Внутри крепость была плотно застроена складами и казармами. Во дворе даже стояло несколько полевых пушек. Тут и там бродились служивые люди и в форме обычных пехотинцев, и в казачьих полушубках, по случаю потепления расстегнутых и даже просто наброшенных на плечи. У казаков вообще к строгости ношения формы было свое отношение. Не сказать, что наплевательское, но вольное. Кабинет командира полка в чине войскового старшины не впечатлял. Относительно просторная коморка с одним окном и без особых изысков, зато с большим портретом царя Бачки. За столом восседал матерый казачина с вислыми усами, который наверняка гармонично вписался бы в картину Репина о любителях писать похабные письма султанам, только оселец не хватало. Тут же появилось желание выказать казаку должное уважение. «Здравия желаю, господин войсковой старшина. Позвольте представиться, коллежский асессор Игнат Дармидонтович Силаев, исполняя обязанности чиновника по особым поручениям при наместнике Восточной Сибири». «Чего это вы всполошились, Игнат Дармидонтович?» — по-доброму улыбнулся казак. «Давайте-ка без чинов. Нам ли ими мериться?» В его заявлении была тонкая подколка, но не более. Впервые я встретил настолько добродушное отношение к тому факту, что нас разделяет лишь одна ступень в табели о рангах, и это при огромной разнице в возрасте. Возможно, сказывалось то, что Засулич Родион Захарович власти в городе имел не намного меньше, чем губернатор. Его полк контролировал не только Якутск с окрестностями, но и все земли вплоть до Охотского моря и часть Камчатки. Интересен тот факт, что приведшие меня сюда происшествия в его сферу ответственности не попадали. Алмазы с золотом украли у представителей гарнизона, убийство Боброва прошляпили полицейские, а побег якутского смутьяна, прихватившего заместителя полицмейстера, проворонили жандармы. Да, там оказался замазан казак Сахаляр, но лишь косвенно, так что мое появление никак не могло навредить войсковому старшине». «Почту за честь, Родион Захарыч». Повинуясь жесту казака, я присел на гостевой стул. Старшина тут же вызвал ординарца и заказал нам чаю. «И что же привело вас в наш крепость, Игнат Дармидонтыч?» «Поиски вашего казака Эргиса Сомова». А вот теперь войсковой старшина поморщился, и я поспешил с уточнениями. «Считаю его невиновным и хочу опросить как свидетеля». Это были правильные слова, потому что казачина расплылся в широкой улыбке. О, как! И что же привело вас к такому решению? Вон господин Бобров, царствие ему небесное, требовал крестного Эргиса в пыточную волочь, как укрывателя. В отчетах кое-что не сходится. И если мне удастся поговорить с Эргисом, все может встать на свои места. А что там с крестным Сомова? Он сейчас где? Мне об арестованных не докладывали. Здесь он. Как-то неопределенно хмыкнул войска старшина. Не отпустил я его с Бобровым. Сказал, что ежели есть надобность в допросе, то можно организовать все и у нас, да в моем присутствии. И нечего отягощать господ жандармов лишним арестантом. «Правильное решение», — одобрил я поступок Засулича. «А мне позвольте с ним пообщаться?» Конечно, тут же согласился войсковой старшина и, вызвав ординарца, отдал ему приказ привести казака Данилу Сомова. Услышав имя и фамилию, я уже было заподозрил неладное, но тут же понял, что вряд ли казак является отцом Сахаляра. Просто при крещении дал тому и отчество, и свою фамилию. На измученного узника еще не старый казак, похож совсем не был. Пусть с него и сняли погоны до да ремень, но морду он имел румяную, а в глазах искрились ехидство и упрямство. И что-то мне подсказывало, что именно они являются причиной низкого звания приказного для казака столь солидного возраста. «Здравия желаю, ваше высокоблагородия, выпить в грудь откозырял нам казак. «Вот, Данила, появился еще один охочий до разговоров о твоем бедовом крестничке». «Может, ты ему расскажешь свою небылицу?» «Да чего же это небылица?» — погрустнел казак и даже как-то окрысился. «Не с чего врать, Иргиски!» Но и поверить в то, что помощник полицмейстера ни с того ни с сего пострелял троих жандармов, очень сложно!» «А вот это уже интересно!» «Особенно в том плане, что подобные сведения вообще никак не были отражены в отчетах! Причем во всех!» Но еще интереснее то, что они неплохо ложились на мою версию происходящего. Ту, что с особым мистическим душком. «Верьте во что хотите, ваше высокоблагородие. Но так мне сказал мой крестник, а лжи за ним отродясь не водилось», — угрюмо заявил казак и добавил с нотками отчаяния. «Да вы же сами его знаете, Родион Захарович!» «И что, что знаю!» — хлопнул по столу ладонью войсковой старшина. «Всяко в жизни бывает». Одну минутку, Родион Захарыч, аккуратно прервал я гневную отповедь старшего офицера. «Если честно, у меня есть основания верить словам свидетеля. Статус Сахаляра я выделил особо, чем явно порадовал приказного казака, но радость его продлилась недолго и немного увяла от слов войскового старшины. «Вот и сладилось все», — улыбнулся Засулич. «Так что ежай-ка ты, голубь мой, с урядником Фроловым и десятком его людей за своим крестником, и не ври, что не знаешь, где он прячется, чтобы к вечеру оба были в крепости!» Теперь Сомов посмотрел на меня с большим сомнением. ежели их высокоблагородие передумает...» «Хватит мне тут!» — неожиданно вспылил Родион Захарыч. «Раньше я покрывал вас, поскольку не дурак!» и понимал, что эргиску попросту пристрелят или забьют на допросе. А сейчас вижу человека, явившегося за правдой. Так что хватит кочевряжиться, и имей в виду, Данила. Не дай бог твой крестник сбежит. Я тебе не жандарм какой или хлыщ столичный. Все равно найду, и тогда уж не взыщи. Никто и не думал противиться, проворчал казак, явно при этом соврав. На этой противоречивой ноте Мы распрощались, уговорившись встретиться здесь же завтра утром, в, так сказать, расширенном составе. Посмотрев на часы, я все же решил, что перед ужином в доме губернатора успею посетить еще одно немаловажное для расследования место. «Артемий Данилович, а далеко ли отсюда до монастыря?» «Совсем нет», — тут же отреагировал мой гид. «Быстро доберемся?» «Ну, если быстро, то поехали». И действительно, на весь путь до окраины города, где в окружении обширного пустыря расположился Спасский мужской монастырь, потратили минут десять. Как и все в этом городе, монастырь представлял собой компиляцию из деревянных и каменных зданий. Даже из трех церквей на территории, две были сложены из толстых бревен и украшены резьбой. Ворота монастыря были открыты, но внутрь я заезжать не стал, а прыгнув с коляски, подошел к молодому монаху. «Скажите, могу ли я видеть остановившегося у вас недавно брата-инквизитора?» От упоминания несуществующей в православной церкви инквизиции монах замер соляным столбом и с трудом выдавил из себя. «Нет у нас никого». Я резко шагнул к нему практически вплотную и зашипел о змей: «Тви мне, монаша, голову-то не морочь». «Не тебе решать, захочет инквизитор общаться с посланником наместника или нет, твое дело спросить его о том и принести мне ответ, желательно бегом!» Монах судорожно сглотнул и побледнел, но выводы сделал правильные. Он тут же сорвался с места и убежал куда-то вглубь монастырских строений, а я вернулся к коляске. Тактику общения с монастырской братьей я выбрал самую простую. Очень уж не хотелось нарезать круги и добираться до цели после долгих разговоров со всей начальственной иерархией сего богоугодного места. А разговоры эти наверняка были бы непростыми и малдружелюбными». Монашек вернулся буквально через пару минут и сдавленно пискнул. «Брат Кенте велел провести вас к нему». но раз велел, так веди». Наш путь был недолг, и вскоре мы оказались перед отдельным деревянным домиком, размерами чуть превышавшим габариты стандартной бани. Внутри все было просто и даже аскетично. Стол — две широкие лавки, которые, похоже, также использовались как кровати. Картину дополняла икона в углу, на которую я перекрестился. Нечего злить местных обитателей своими вольностями в отношении религии. «Здравствуйте, брат Иннокентий!» – обратился я к сидящему на лавке бородачу в грубой рясе и с большим, явно железным крестом на груди. Эта парочка инквизиторов была словно негативом знакомой мне группе отца Андриана. Там главным был тщедушный старичок-священник, а помощником – звероподобный брат Савелий, а здесь главенствовал как раз приземистый и крепкий, как медведь, монах, а в помощниках у него ходил ботанистого вида молодой мужчина, да еще и с очками на носу. «С чем пришел видок?» — угрюмо ответствовал мне старший инквизитор. «Смотри ты, какие мы осведомленные!» «С вопросами по поводу вашего отчета!» Брат Иннокентий невольно покосился на помощника. «Значит, отчеты писал именно носитель очков. Оно и неудивительно!» «Для широкоплечего монаха явно привычнее не перо, а топор или шестопер». «И что тебе там не понравилось?» «Ваша уверенность в том, что все преступления не связаны с мистикой», — осторожно заявил я и нарвался на ожидаемую отповедь. «Я двадцать лет борюсь со слугами врага рода человеческого и не пропущу даже запаха скверны. В телах ее не было» и знаки, которые какой-то скорбный головой дикарь накорябал на мертвой плоти, не относятся ни к сатанизму, ни к демоническим проявлениям. Но, может быть, они относятся к ритуалам каких-то местных богов? «Не богохульствуй!» — рявкнул монах, да так, что у меня в ушах зазвенело. «Помни о третьей заповеди!» «Извините, я неправильно выразился. Испугать меня воплями уже давно было практически невозможно. Но зачем-то же их вырезали?» «Я не стану разбираться с безумными фантазиями темных дикарей», — надменно фыркнул монах. «Но ты все равно остался в городе. Или тебя оставили, на всякий случай?» Проговаривать свои мысли я не стал, а сказал совсем другое. «А если мне понадобится помощь...» «Я тебе не помощник, видок, разбирайся сам». «Значит, если я столкнусь со слугами врага рода человеческого...» «Вы безучастно останетесь в стороне!» «Я никогда не избегал боя со скверной!» — зарычал монах. Спорить с фанатиками — дело муторное, но провоцировать их так же легко, как детей малых, правда, с непредсказуемыми последствиями, так что нужно отсюда сматываться. Главное, я узнал, и теперь мне, в случае чего, достаточно будет ткнуть пальцем в супостата и сказать «фас!» в смысле намекнуть, что вот там, где все черным-черно отскверны, а затем отойти в сторонку, чтобы не затоптали. Благодарствую за беседу, всех вам благ, и береги вас, Господь. Как боярин Ивана Грозного я задом отступил к двери, едва ли не дымясь под испепеляющим взглядом монаха, а затем выскочил на свежий воздух. Так, а теперь можно и отправиться на ужин к губернатору слишком много калорий сжигает стресс. Времени оставалось маловато, но я успел заехать в гостиницу и переодеться в подобающий случаю гражданский костюм. Мундир был покупной и сидел на мне не так уж хорошо, а на губернаторскую читу было необходимо произвести максимально положительное впечатление. Увы, посещение большого двухэтажного особняка не принесло практически никакой пользы, а загрузил меня таким количеством вопросов и подозрений, что становилось не по себе. Встретивший меня у входной двери лакей принял верхнюю одежду, а затем проводил в обеденный зал, где за столом восседали супруги Черниковы, самая верхушка местной власти. Только вот какая загвоздка на людей, обеспечивших процветание Якутской области, эта парочка ну никак не тянула. Губернатор Лея откликнулся на мое приветствие, продолжив набивать брюхо разносолами. А вот маложавая и одетая в откровенное на грани приличия платье падчерица-наместника развила бурную деятельность и принялась строить мне глазки. Так могли выглядеть провинциальные помещики, закисшие от безделья и скуки в глухомане. Они люди дела и власти. Ох, как же странно все это. «Игнат Дармидонтович...» С воркующими нотками обратилась ко мне Варвара Ивановна, чуть нагнувшись вперед и демонстрируя шикарное декольте с не менее шикарным бриллиантовым колье. «Вы и вправду лично знакомы с Цесаревичем?» «Имел честь быть приглашенным на обед с его присутствием». На секунду я погрузился в воспоминания о знакомстве со всеми отпрысками императорской читы. Мысли о Даше, как всегда, окрасили настроение в печальные цвета но я тут же встряхнулся, не о том сейчас нужно думать. Губернаторша максимально легкомысленным тоном расспрашивала меня о столичной жизни и моих знакомствах в высшем свете, но мне уже удалось уловить стальные искорки в ее взгляде. Мало того, мой защитный амулет чуть нагрелся, но то ли слабоватой ведьмой оказалась падчерица наместника, то ли слишком опытной и ментальное воздействие тут же прекратилось. От накативших мыслей стало дурно. Если мои предположения хоть чуточку верны, ситуация хуже не придумаешь. Неужели все дело именно в этой женщине? Неужели именно она подбивала офицеров на должностные преступления, а затем убивала их, инсценируя шаманские ритуалы? «Если это так, то мне точно нужно собирать вещи и, не заезжая в Топинск, валить сразу в Африку. Никто не поверит в то, что она является преступницей. А если и поверят, то предпочтут закопать наглого ведока под якутской сосной. Вот теперь я в полной мере осознал, что чувствовали бедный сахаляр Эргис и его покровители. Парни действительно пристрелили бы, даже поверив в предложенную им версию» на мои предположения подтверждало и вялое поведение губернатора, не иначе, как она держала мужа под контролем. Даже полный пофигист или сексуально ориентированный в нестандартную сторону супруг не стал бы терпеть такой наглый флирт собственной жены с гостем, которого они оба видят первый раз в жизни. Дальше на этом странном ужине я вел себя с осторожностью миньора, который по пьяному делу зашел ночью на минное поле и прямо посередине он его протрезвел от осознания глубины залета. В общем, не расслабиться, ни поесть нормально в гостях не удалось. Кусок в прямом смысле этого слова в горло не лез. Особняк я покидал с огромным облегчением, но уже на выходе получил еще одну занозу в расшалившуюся паранойю. Подавая мне пальто, шляпу и трость, Служанка сунула визитную карточку. «Хозяйка будет ждать вас по этому адресу к трем часам ночи». Конечно, улыбнувшись таким же тихим шепотом ответил я и принял визитку. «А вот фиг вам, на такие свидания я ходить не собираюсь. Ни любви, ни даже похоти там мне точно не предложат. А вот всяческих неприятностей и бедствий наверняка заготовлена целая корзина. Задумчивый». Раздраженный и злой, я вернулся в гостиницу, но там меня ждал не отдых, а новый сюрприз. Хорошо хоть не такой зловещий, как в особняке губернатора. У стойки администратора мялась горничная, от моего вида ставшая еще грустнее. Компанию ей составлял хмурый метрдотель. Ваше высокоблагородие, мне очень жаль, мы не могли даже подумать, что хватит причитать, прервал я излияние вспотевшего толстяка, что случилось? Сегодняшний вечер был перенасыщен плохими новостями, так что я преисполнился самых мрачных предчувствий. Ваш кот сбежал, наконец-то дошел до сути метродотель. Он тут же кивнул на притихшую горничную и добавил. Эта дура прибиралась в номере и открыла окно, чтобы проветрить, вот он и сиганул. Мы три часа искали, но безуспешно. «Так, еще раз прервал я говоруна. Давайте для начала пройдем в номер и проверим все еще раз. А вы, барышня, сбегайте на кухню и закажите мне ужин. Хочется супчика грибного да пюре с зеленью, ну и чего-нибудь еще вкусного на усмотрение повара. И не забудьте присовокупить малосольные севрюги да буженины побольше». Вернувшись с метродотелем в свой номер, я первым делом подошел к окнам. Все три были плотно закрыты. Ну вот зачем было перекрывать ему пути к отступлению с театра боевых действий на любовном фронте? Хотя на улице прохладно и незачем выстуживать помещение. Я открыл окно, и буквально через пару секунд на подоконник забрался Леонард Силыч. То ли от возмущения, то ли от дурной погоды он громко чихнул и спрыгнул на мягкий ковер. «Ну вот, а вы переживали», — успокаивающе сказал я метрдотелю «Мой кот пусть и безобразничает порой, но меру знает». «Вы не представляете, как я рад!» — вполне искренне заявил толстячок. «Ужин сей момент доставит вам в номер». Он уже начал отступать к двери, и тут кое-что вспомнил. «Да, совсем запамятовал. Тут прибегал какой-то мальчишка и оставил вам послание». Запустив два пальца в карман жилетки, он достал сложенную в четверо бумагу. «Может, будут еще какие приказания?» «Нет, любезный, все хорошо. Вступайте». Приняв послание, отпустил я перенервничавшего бедолагу. Леонард Силыч требовательно мяукнул. «Потерпи, сейчас нас накормят», — отмахнулся я от кота, разворачивая послание, наверняка прибывшее от чижа. «Однако...» А новости в записке были как минимум неожиданные. Осип сообщал, что кандидатуру следующего шамана для консультации найти не удалось, потому что он и, как проживающие в городе, так и обитавшие в стойбищах поблизости, куда-то подевались еще две недели назад. «Силыч, ты понимаешь, что здесь их забодай происходит?» спросил я у кота, как у единственного собеседника. Мой усатый друг лишь равнодушно зевнул. Впрочем, иного от него никто и не ожидал. Наконец-то принесли ужин, и мы отвели душу, набивая брюхо. Сытость и накопленная заднюю усталость сумели побороть тревогу, и я быстро уснул. К сожалению, сон мой продлился недолго, и пришлось просыпаться под яростный вой кота. «Ты чего орешь, лишенец? ки у тебе в хозяйке!» — спросонья проворчал я, но, осознав, в каком состоянии пребывает мой усатый друг, тут же всплошился. Прихватив лежащий под подушкой миниатюрный двуствольный пистолет, я, как был в исподнем, вскочил с кровати. В тумбочке цапнул фальшивую флягу с зарядом серебряной пыли и подбежал к выгнувшемуся дугой коту. Он продолжал яростно завывать, не отрываясь, глядя на окно, точнее на то, что находилось за ним. Я проследил за его взглядом и зябко повел плечами. А ведь в комнате было тепло. Осознав, что подмога пришла, Леонард Силыч снизил громкость до настороженного урчания. «Ну, и что это за гадость такая?» — спросил я, скорее, у себя, чем у кота. А за окном на покатом откосе сидела полупрозрачная тварь и словно принюхивалась к стеклу. Это было нечто, похожее на смесь человеческого ребенка с жабой. «Зараза, я даже не знаю, как оно называется». Вкупленных мною за бешеные деньги в бестиариях ничего подобного не было. Одно хорошо. Проблемы с пониманием происходящего были не только у меня. Пытавшаяся залезть к нам в гости тварь недоумевала не меньше нашего. Своим носом, точнее заменявшими его двумя вертикальными щелями, монстр обнюхал стекло, затем осторожно прикоснулся к гладкой поверхности шишковатыми, как у лягушки, пальцами, но тут же отдернул их словно обжегшись о горячую поверхность. Через плотно закрытое окно донеслось приглушенное шипение. «А ты, как думал», — хмыкнул я, мысленно пообещав выставить хороший Магарыч Пахому, да и Заряну тоже. Висевший на всех окнах обереги наверняка мастерил именно старый ведун. Чиш, собирая мой заказ, все же успел связаться с Пахомом и получить у него не только указанные в списке артефакты, но и то, что молодой ведун добавил от себя. «Ну и я, конечно, тоже молодец, что не отмахнулся от советов, изложенных в сопроводительной записке, а развесил на окнах и двери номера деревянные шайбы на веревочках. Не знаю, что там за руны на них вырезаны и из какого дерева ведуны смастерились ей штуки, но ведь сработали и ночного гостя к нам не пустили». «Так, а чего это мы стоим с чем и пялимся в окно, как два оленевода на сцену Большого театра?» Встряхнув с себя оторопь, я быстро подошел к одному из оставленных в углу номера ящиков и поднял крышку. Фонарь, также вышедший из мастерской Заряна, отыскался почти сразу. Он был похож на потайной девайс Шерлока Холмса, небольшой цилиндр с конусной крышкой. К цилиндру сбоку приделан аналог объектива профессионального фотоаппарата. Вот этот самый объектив я и направил в сторону все еще возившейся за окном твари, Затем закрыл глаза и нажал на рычаг. Вспышка показалась болезненно яркой даже через закрытые веки. Монстр заверещал, причем синхронно с недовольно рявкнувшим котом. «Прости», — сказал я силычу, — «забыл предупредить». И это была невысказанная вслух глупость. Он точно понял бы предупреждение. Визг неведомой твари стих где-то вдалеке, а мне в голову пришла неожиданная мысль. Лежавшие на прикроватной тумбочке часы показали четыре. Вот интересно, случайно ли гость явился к нам аккурат через час после того, как вышел срок ночного рандеву с губернаторшей?